Итак, случилось истинное чудо. Самая заклятая врагиня оказалась в моих руках. Есть люди, которые просто не могут не находиться в самые гуще драматических событий. И Мария Шотландская принадлежала к их числу. Скоро стало известно, что Боссюэль, спасаясь бегством из Эдинбурга, оставил дворец с секретной перепиской. там были письма, которыми он обменивался с Марией. Вполне допускаю, что то была фальшивка, но как это всегда бывает с хорошо изготовленными фальшивками, они наверняка были не так уж далеки от содержания и от подлинных писем. Во всяком случае, авторство Марии ни у кого сомнений не вызывало. Содержание захваченных писем подтвердило что Мария не только была любовницей Босуэва еще до замужества, но и участвовала в убийстве Данли. Репутация королевы окончательно рухнула, и все же ее женское обаяние осталось при ней. Она обладала непостижимым даром очаровывать своих тюремщиков. Я окончательно поняла, что Марию Стюарт не следует допускать к моему двору. Тут она развернулась бы во всю. А в Англии всё ещё было предостаточно католиков, готовых в любой момент выступить против протестантской веры. Мария продолжала представлять собой опасность. Несколько раз я была вынуждена переселять её с места на место. Пару раз её пытались вызволить из заточения. Всё-таки поразительно, как легко она склоняла охранников на свою сторону. Я очень хорошо запомнила историю с герцогжем Дугласом, который помог ей избежать из Шотландского замка Лохлегин. Ко мне явилась делегация перров католиков, которые предложили мне такой выход: почему бы мне не выдать шотландскую королеву замуж за какого-нибудь англичанина, и тогда она могла бы стать мадей наследницей. Подобное решение, по их мнению, укрепили бы отношения с Шотландией. В качестве возможного кандидата они назвали герцога Норфолка. Этот человек никогда мне не нравился. Во-первых, я не забыла его враждебности по отношению к Роберту, но главное, Норфолк, называвший себя протестантом, на самом деле, судя по донесениям, склонялся к католицизму. Я бы не удивилась, если бы выяснилось, что в тайне он давным-давно перешёл в католическую веру. В последнее время Роберт стал относиться к Норфолку иначе. Со мной на эту тему он почти не разговаривал, но получалось так, что он вовсе не возражает против брака Норфолка с Марией. Я хорошо знала моего Роберта и догадывалась, что он задумывается о будущем. Должно быть, спрашивает себя, что ожидает его, если я вдруг умру. Человек всецело в руке Господа, а те из нас, кто вознесён высоко, ещё зависят и от злобы людской. Чем объяснить внезапную дружбу Роберта с Норфолком? уж не считает для ли Листер герцога будущим правителем Англии. При новом монархии фаворитам прежнего правления приходится несладко. Пример перед глазами – собственный дед Роберта, который был любимым министром Генриха VII, однако лишился головы, когда на престол взошел Генрих VIII. Что ж, мой возлюбленный человек предусмотрительный, а я... Мало уже не становлюсь, и вскоре миную возраст где-то рождения, а Роберт, наверное, давно уже догадался, что выходить замуж я не намерена. Я немедленно послала за Норфолком, посмотрела ему прямо в глаза и спросила: "Ми лорд, мне рассказывают, что вы стали изрядным повесой, похоже, опять в кого-то влюблены? Как это романтично!" влюблённый мужчина. При этом совершенно не важно, влюблён он в женщину или в корону. Лицо Норфолка перекосилось. Ваше величество, я я понятия не имею о чём, перебило его я. Милорд Норфолк, у воздыхателя вашего ранга может быть только один достойный объект королева шотландская. Мне кажется, что вы герцэг ходитье сменить титул и стать королём. Забавно было видеть, как лицо Норфолка заливает бледность. Он ждал, что в зал вот-вот войдёт стража. О нет, ваше высочество, я вовсе не собираюсь жениться на этой особе, ведь она известная развратница. А некоторые утверждают, что и убийца. Нет уж, я предпочитаю подушку поспокойнее. А как же корона, сэр Норфолк? Разве не стоит из-за нее рискнуть, а? Норфолк всегда течил со своим положением первого пера королевства. В его семействе поговаривали, что их род имеет не меньшие права на престол, чем Тюдоры. Очевидно, вспомнив об этом, герцог надменно произнес: "Ваше величество, у себя в Норфолке я не меньший государь". Чем Мария в Шотландии? И потом, как я могу жениться на той, кто претендует на ваш титул? Поступи я так, вы обвинили бы меня в государственной измене. Вот и не забывайте об этом, Норфолк. Сурово сказала я. Он ушел, отлично поняв, как я отношусь к его матрименальному стремлению. Мария представляла для меня вечную угрозу. Я радовалась, что судьба отдала её в мои руки. А оказалось, что в Англии Марии приносит ещё больше неприятностей, чем в ту пору, когда она восседала на шотландском престоле. Мне не давала покоя лёгкость, с которой она привлекала людей на свою сторону. Изгнанная, несложённая, опозоренная, живущая на подачки, она умудрялась обретать всё новых и новых сторонников. Очевидно, Мария обладала какой-то мистической женственностью, пробуждавшей в сердцах мужчин желание защищать и оберегать её. Я увы, этим качеством никогда не обладала. Глядя на меня, мужчины сразу понимали, что я могу сама за себя постоять. Я до сих пор не в состоянии уразуметь почему это качество должно засчитываться в минус хотя нет пожалуй это не такая уж загадка для мужчины естественно желание распоряжаться и господствовать в этом самая суть сильного пола а на свете немало женщин которым только и нужно чтобы ими руководили я же всегда противилась когда мне навязывали чью-то волю Многие мужчины признавались мне в любви, привозносили красоту и прочие достоинства. Но в глубине души я всегда знала, что моих воздыхателей привлекают не женские чары Елизаветы, а корона, почести и богатство, которыми я их осыпала. А Марию, Марию любили ради неё самой. Вот почему я так ненавидела её. А вовсе не из-за её жалких претензий даже мой верный слуга сэр Френсис Ноулс отец ветреный Летис не стал равнодушен к чарам Шотландии я верила её попечению Ноулза своего родственника поскольку трудно было найти более подходящего тюремщика однако Мария сумела втереться в доверие и к нему она умоляла его отвести её ко двору И Ноус, жалеявшись над пленницей, признался, что королева английская не решается встретиться с Марией, опасаясь за свою репутацию, ведь Мария еще не очистилась от подозрения в убийстве. После этой трогательной беседы Ноус написал мне письмо, умоляя освободить его от обязанности тюремщика. Я решила, что время для этого еще не пришло. Нолс был убеждённым протестантом, и когда Мария поселилась у него в замке Болтон, сэр Фрэнсис попытался обратить её в свою веру. Я полностью доверяла этому человеку, но оставлять его наедине с Марией слишком долго было бы опасно. Поэтому я перевела её в Тадбери под присмотр графа Шрузбери. За этого джентльмена можно было не опасаться. Его волевая и властвующая жена ни почем не позволила бы супругу заводить шашни с пленницей. Освободить Нолус от обязанностей тюремщика было несложно. У него как раз скончалась супруга, и я воспользовался этим предлогом. Смерть Катарины Нолус стала для меня тяжелым ударом. Она приходила с племянницей моей матери. То есть между нами существовала близкая кровная связь. Это была мягкая, милая дама. Непонятно, как могла у неё родиться такая ветреница, как Летис. Весь двор знал, что я горюю по своей кузине. Я похоронила её за свой счёт в часовне Святого Эдмунда, и это несчастье позволило мне освободить сэра Френтисса от обязанности тюремщика. и при поручить Марию опеке графа Шрусбери.